Глава 11 Случай. Петр Савельич, Лизе плохо!» Андрей с трудом подхватил жену и отнёс её на диванчик в гостиной. Лекарь тут же оказался рядом с беременной. Я вцепилась в рукав графа, наблюдая за тем, как лицо у Лизы постепенно приобретало синюшный оттенок. Меня так и подмывало подбежать к беременной и осмотреть её, но здесь уже был врач. К тому же Софья простая медсестра-травница. Откуда ей знать, что делать в подобных случаях, в отличие от меня? Поэтому я изо всех сил сдерживала себя, решив до последнего молчать». Петр Савельевич первым делом привел беременную в чувство. Он вытащил из кармана пузырек с нюхательной солью и сунул ей под нос. Через пару секунд Лизия открыла глаза, Замотав головой от неприятного аромата, шумно вздохнула и невидящим взглядом посмотрела на окружающих. Она явно не понимала, что с ней произошло. «Андрюша», — еле слышно прошептала она. Бледные щеки девушки начали розоветь. Молодой муж присел рядом с ней, взяв за руку. лизи милая, как ты напугала меня!» Он нежно прижался губами к ее пальцам. Меня даже растрогало его волнение. «Как же ты так?» «А что случилось?» Она взглянула на лекаря, помочившись. «Ой, как голова болит!» «Елизавета Владимировна, вы упали в обморок!» Нахмурился мужчина. «Полежите немного, муж потом отвезет вас домой. Завтра я вас навещу. Больше отдыхайте, исключайте любые волнения». «Все будет хорошо?» Андрей внимательно посмотрел на лекаря. «Конечно. В положении Елизаветы Владимировны такое случается, это нормально». «Как ни в чем не бывало», — отвечал солидный врач. «Я еле сдержала возмущенный возглас, что нет, это ненормально. У девушки явно прогрессирует гистоз что может повлечь за собой серьезные последствия. Но я стояла, кусая губы и не зная, как поступить». «Лизавета, давайте мы отведем вас в другую комнату, где никто вам не помешает, пока вы приходите в себя», – учтиво предложила хозяйка дома. Все согласились, что так будет лучше. Андрей вместе с братом отвели беременную под руки в небольшую соседнюю гостиную, где усадили в просторное кресло. Лекарь пощупал на ее запястье пульс, подсокал языком и задумчиво произнес «В карете лежит мой рабочий саквояж. Подождите, я сейчас вернусь». Он отпустил руку несчастной и вышел из комнаты. «Лиза, вам надо ослабить корсет», — не выдержала я и подала голос, стоя у дверей, не решаясь подойти ближе. «И вам нужно соблюдать диету». «Софья Андриановна, младший Зотов перебил меня, недовольно поджав губы. Держите при себе свои советы». Вы давно не работаете у Петра Савельича. «Андрей, остынь!» — строго произнес Константин, взяв брата за локоть. «Княжна Поташева моя невеста. И Я не потерплю грубого отношения к ней, тем более от тебя». «Что? Невеста?» — вытянулся офицер, округлив глаза. «Брат, я не ослышался?» «Ты все правильно понял, Андрей», — отчеканил граф. Я бы на твоем месте все же послушал Софью. Твоя жена еле дышит, ей тяжело. Лучше помоги ей ослабить шнуровку корсета. С этими словами Константин отпустил руку брата и повернулся ко мне. Давайте вернемся к гостям. Кивнув, я последовала в соседнюю комнату, где мужчины уже начали первую партию в карты, как ни в чем не бывало. Настроение у меня испортилось окончательно. Лизу я лично не знала и не держала на нее обиды, как и не имела к ней претензий. Здоровье будущей матери и ребенка волновало меня больше. В конце концов я давала клятву «не навреди». Граф усадил меня на диван в кругу женщин, которые собирались пить чай, а сам присоединился к мужчинам. На журнальном столике стояли кофейник, фарфоровые чашки и корзиночка с конфетами. «Софья Андриановна!» «Вы любите чай с мятой», — улыбнулась хозяйка дома, разливая по чашкам свежезаваренный напиток. «Да, благодарю», — чуть улыбнулась я. «Отнесу Елизавете Владимировне чашечку чая и пару конфет. Знаю, она любит московский шоколад. Пусть порадует себя. Нелегко ей сейчас». Жена коменданта встала, положив конфеты на блюдце. «Погодите, Анна Андреевна», — не выдержала я. «Лизе нельзя сейчас сладкое, как и соленая, у нее отеки, а это нехороший симптом». «Правда?» – удивилась женщина. «У меня к концу беременности были отеки», – хмыкнула жена главы города. «Лекарь говорит, это нормально». «К концу беременности действительно такое бывает», – согласилась я. «Но, насколько я вижу, роды у госпожи Зотовой будут примерно месяца через два». Значит, есть риск ухудшения ее состояния. Ладно, пусть тогда просто чаю попьет. Пожала плечами Анна Андреевна и поставила блюдце с конфетами обратно на столик. Хозяйка вернулась через минуту, сообщив, что лекарь осмотрел молодую графиню. С ребенком все хорошо, пока Лиза отдыхает в малой гостиной. Я слушала светскую болтовню женщин, практически не участвуя в разговоре. Лишь изредка натянуто улыбалась в ответ на какие-то фразы. Иногда поглядывала на графа, наблюдая, как он играет в карты с мужчинами. Константин как будто чувствовал, что я на него смотрю, и наши взгляды постоянно встречались. От этого у меня дыхание замирало, и по коже пробегали приятные мурашки. Андрей, как ни странно, присоединился к игрокам вместо того, чтобы быть рядом с женой я решила воспользоваться этим моментом извинившись я покинула компанию хозяйки и ее гостей отправившись в соседнюю комнату лиза по прежнему полулежала в большом кресле прикрыв глаза мне сначала показалось что она спит но стоило только скрипнуть половицы под моими туфлями как она тут же распахнула веки а, -а, -а это вы Вяло отреагировала девушка на мое присутствие. «Решили позлорадствовать. Наверное, думаете, как хорошо, что вы сейчас не на моем месте?» «Я вижу, вас это больше всего волнует», — поджала я губы. «Елизавета Владимировна, у вас есть куда более серьезные проблемы, чем я и мои мысли. Это здоровье вашего ребенка и ваше собственное». «Чтобы вы понимали», — хмыкнула она. «Вы уже не работаете у Петра Савельича». «Да, это так, но знания мои никуда не пропали, даже наоборот. Я прочитала много трудов Красовского и Китра по акушерскому делу. Вовремя всплыли в памяти имена ученых, вроде они как раз в девятнадцатом веке жили. Но, похоже, Лиза не слышала о таких именах и криво ухмыльнулась». «И что? Вы знаете, как помочь мне?» Сарказм так и сквозил в ее голосе. «Чем смогу? Помогу!» Напряженно ответила я. «Не представляю, как поставить диагноз беременной без соответствующих анализов и обследований, но хоть что-то я могу сделать. Во-первых, прекратите носить корсет. Во-вторых, следите за питанием. Никаких сладостей, жирной и соленой пищи. В-третьих, больше гуляйте на свежем воздухе. «Не надо постоянно лежать в кровати. Двигайтесь». «Это все?» — хмыкнула она. «Тоже мне. Эскулап. У вас отеки. Почки не справляются. Скорее всего, и давление высокое. Сахар в крови повышен. Если вам важно родить здорового ребенка, не пренебрегайте моими советами». Вздохнула я, понимая, что жена Андрея будет предвзято ко мне относиться, что бы я ни сказала. Сказав это, развернулась и покинула Лизу. Что смогла, я сделала в данной ситуации. В гостиную я не спешила возвращаться. Мне хотелось побыть немного одной и подышать свежим воздухом. Я незаметно проскользнула по стеночке и вышла в вестибюль. Оттуда спокойно открыла дверь на улицу, шагнув в темноту. «Квостя, ты какого лешего решил жениться на этой княжне Поташевой?» Яростно прошипел... «Знакомый голос».